«Освободим Мавку, он сам расправится с нами». «Тем не менее, мне кажется, этот план подходящим. Мы его осуществим». Надменная улыбка тронула его губы. «Ты сошел с ума». «Может быть. Но сейчас нам не уйти без боя с Каей. Справиться с ними мы не сможем». «Ты знаешь, где находится поддельный Ганфал?» да.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 Рядом с троном. Тролл и Спайк посадили мавку, связанного и несчастного, на тронное кресло. Ганфала села рядом. Тарзан занял место рядом со столиком, остальные за стульями. Ван Эйк продолжал держать в руках изумруд Зули. Они молча ждали. У всех, кроме Тарзана, нервы были натянуты до предела. Наконец в коридоре послышались шаги, дверь распахнулась, и в тронный зал вошли капитаны Кайи. Они, склонив голову, подошли к королеве и к великой силе магии. Затем они подняли головы и замерли в изумлении и гневе. Они смотрели на незнакомцев, стоящих за стульями короля и королевы. Потом они обратили свой взор на Гонфалу.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 Он заставлял вас сражаться за его собственную жизнь, оберегать его и пожиная плоды вашего труда и усилий. Он держал вас здесь пленниками, вы боялись и ненавидели его». «Он вселял в нас силу», — ответила женщина-воин. «Без этой силы мы ничто». «Вас вполне достаточно силы, чтобы продолжать жить так, как вам захочется. Что же касается самого Мавки, он этой силой больше не обладает». «Убить их!» — вдруг раздался крик, словно эхо этот крик возник со всех сторон. «Убить их! Убить!» И в безумной ярости эта толпа двинулась к трону.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 Тарзан повернулся к своим спутникам.